Глава 22 Контратака В Тяньзине царил хаос. Иностранные концессии были переполнены беженцами, которые искали убежище, в то время как на улицах снаружи сновали японские солдаты. Всюду виднелись следы вторжения, костры и трупы. Все предприятия Шинджихена, которые находились за пределами концессии, были разрушены войной. Редакцию газеты Хайхэ разорвала бомба оставив лишь груду обломков, а генеральный директор газеты погиб. Позаботившись о семье генерального директора Шенджихен, оказался в растерянности. Его единственным выходом было неоднократно звонить в судоходную компанию, пытаясь забронировать место на корабле, уплывающем на юг в Шанхай. Иностранная концессия, которая служила ему убежищем, была окружена японскими войсками представляя собой ненадежный островок безопасности в море разрушений. Шенджихен понимал, что должен покинуть это место до того, как Йокояма Эй постучит в его дверь. Он собирался взять милань с собой, так как не чувствовал никаких обязательств ни перед кем кроме неё. Сету вайлян, разгадав его намерение, почувствовал одновременно глубокую грусть и гнев, но внешне сохранял спокойствие. Он даже попытался рассмеяться. «Тебе придется взять с собой и меня, не так ли? Все знают, что я твой близкий друг. Если японцы не смогут поймать тебя, не придут ли они за мной?» Шэнджи сначала молчал, а затем, после долгой паузы, ответил. «Когда мы доберемся до Шанхая, я дам тебе достаточно денег, чтобы ты мог начать свою новую жизнь, и мы сможем пойти разными путями». Услышав это, Улыбка Ситу Вайляна погасла. «Боишься, что я потрачу твое состояние? Я также обеспечу тебя регулярными выплатами на проживание. Меня не волнует, как ты распорядишься моими деньгами. Я просто не хочу больше иметь с тобой никаких проблем. Твои актерские способности слишком хороши, и я тебе не ровня». Ситу Вайлян с усмешкой произнес. «Ты все еще обижен? Хорошо, оставь это. Но не забудь и впредь присылать мне деньги». «Ты мой старший брат, а я твой младший, и это справедливо, что я живу за твой счет». Он схватил пальто и направился к выходу. «Я возвращаюсь домой, чтобы собрать вещи Шенджихен проигнорировал его слова. Вайлян вернулся в свою квартиру и упаковал несколько смен одежды. Он уже собирался уходить, но, взглянув на телефон, заколебался. Несмотря на то, что дзинь дзинь ушла, не сказав ни слова, он все еще не мог отпустить ее. Он поднял телефонную трубку и набрал номер резиденции Дзинь. У него было мало надежды, и в этот момент он не ожидал, что там кто-нибудь будет. К его удивлению, на звонок ответила горничная. Он быстро произнес «Это сету Вайлян. Вы не слышали о мисс дзинь в последнее время? Как она поживает?» Горничная немного помедлила с ответом «Я не знаю». Она не говорила, когда вернется в Тяньзинь, настойчиво продолжал спрашивать Вайлян. Нет, она ничего не говорила. Казалось, горничная не знала ответа на этот вопрос, и Вайлян, почувствовав опустошение, повесил трубку. Внезапно все в мире потеряло для него смысл. Он больше не хотел возвращаться в дом Шинджихэна и просто сидел у телефона, погруженный в свои мысли. На другом конце провода горничная Сяута положила трубку и поспешила в столовую, чтобы доложить. — Мисс, — звонил доктор Ситу, — он спрашивал, как у вас дела и когда вы вернетесь, я ответила, что не знаю. В течение последних нескольких дней телефонная линия в резиденции Цзинь была отключена по приказу Цзинь Цзиньсюэ. Она хотела ограничить контакты с внешним миром. Сегодня линия была впервые подключена, и именно поэтому звонок Си Валяна состоялся успешно. Услышав отчет Сяута, динь -дин казалось, не проявила интереса и лишь небрежно ответила «О-о». После того, как Сяута ушла, ли ин сидевший напротив, произнес «Этот Си Валян действительно очень предан тебе». «Многие люди преданы мне» ответила Дин, Дин сюэ без особого беспокойства. Лин Ли лян не стал спорить, лишь сделал глоток чая, прежде чем задать вопрос. «Как думаешь, кто для Ситу ляна важнее, ты или Шэнь-Джи-Хэн?» была ошеломлена таким вопросом. «Что за странный вопрос?» подумала она, нахмурив брови. Немного подумав, она произнесла. «Я бы сказала, что я важнее». Тогда не могла бы ты позвать его, чтобы он помог мне кое с чем. С чего тебе нужна его помощь? Мне нужно, чтобы он передал письмо Йокоями Эй от моего имени. дин динь хлопнула по столу. Ты! Обычно она была беззаботной, любящей удовольствия современной женщиной. Но в глубине души у нее скрывалось чувство национальной гордости. Если бы это был кто-то другой, а не лин лян Она бы, не раздумывая, дала ему пощечину за такую просьбу. Но, столкнувшись с Лиинляном, она оказалась в замешательстве. Телефонные звонки продолжали поступать один за другим, и каждый раз молодые люди спрашивали о безопасности мисс Дзинь. Сяута не переставала повторять одни и те же слова. «Вторая мисс Дзинь вернулась домой. Больше мне ничего не известно». От всех этих разговоров у нее пересохло в горле. В этот момент вошла дзинь сюэ Ситу Вайлян сказал, где он. Сяута с глубоким вздохом повесила трубку. Он не сказал. Он только спросил о вас. Телефон зазвонил снова. Сяута подняла трубку и сказала «Алло». А затем повернулась к дзинь «Это доктор ситу Диндинсюэ сюэ поспешила к телефону и схватила трубку. «Ситу, это я». Сяута отошла в сторону и услышала, как из трубки донесся громкий крик. Этот крик был настолько сильным, что заставил дин, -Дин отвернуться от шума. Ситуай Лян позвонил, надеясь, что горничная передаст дин динь сюи сообщение. Он хотел сообщить ей, что направляется в Шанхай, а затем вернется в Тяньзинь, чтобы воссоединиться с ней. Однако он не ожидал услышать ее голос. После того, как его энтузиазм достиг своего пика, Диндинсю и небрежно солгала. Она сказала, что на самом деле не возвращалась домой, а гостила у родственников, чтобы оправиться от травм. Теперь, когда она полностью восстановилась, она вернулась домой и попросила его приехать как можно скорее. Ситувайлян с радостью согласился, и вскоре после этого... Обливаясь потом, он прибыл в резиденцию Дзинь, держа в руках большой арбуз. Как только он увидел Дин, -дин он отложил арбуз и бросился к ней. Динсюэ, я так беспокоился о тебе последние несколько дней. Дин Динсюэ, элегантно одетая и слегка напудренная, держалась с достоинством. Ты быстро добрался. Вытирая рукавом пот со лба, Вайлян ослепительно улыбнулся. «Я думал, что больше никогда тебя не увижу. В тот момент, когда я услышал твой голос, мне захотелось отрастить крылья и полететь к тебе». Сказав это, он поднял глаза и увидел, что Лейн-Лян спускается по лестнице. Встретившись взглядом с Ситу Вайляном, Лейн-Лян слегка кивнул. «Доктор Ситу, давно не виделись». Ситу Вайлян внимательно посмотрел на него, отметив, что цвет его лица и манеры — были почти как у призрака. Вау, произнес он с искренним удивлением. Ты не умер? дин, -дин бросила на него сердитый взгляд. Что ты хочешь сказать? Не обращая внимания на ее упреки, Ситу Валян обратился к Лин-Ляну. Шенджихен отпустил тебя? Нет, я сбежал сам. Валян был явно раздражен. Значит, он солгал мне, сказал он, обращаясь к Диндинсюэ. Я отправился к Шенжэну, чтобы попросить его отпустить Лин-Ляна. Шенжэн согласился, но на самом деле ничего не сделал. Дин Динсюэ, которая втайне планировала использовать Ситу Вайляна, почувствовала себя немного виноватой. Она ответила с большим терпением, стараясь успокоить его. Шенжэн не заслуживает доверия. Если ты был готов вступиться за моего брата, я уже очень благодарна. Линлян не заинтересованный в светской беседе, обратился непосредственно к Ситу Вайляну. «Доктор Ситу, у меня есть важное дело, которое я хотел бы обсудить с вами наедине». Ситу Вайлян застонал, уже опасаясь того, что от него могут потребовать. «Ты же сбежал. Так что тебе нужно еще и от меня? Только не говори мне, что ты хотел, чтобы я снова сыграл роль миротворца между тобой и Шенджихэном. Это невозможно!» Он пренебрежительно махнул рукой. «Мы с Инджихэном так и не помирились. Он до сих пор холодно принимает меня. Кроме того, из-за всего этого хаоса он слишком занят, чтобы беспокоиться о твоем убийстве. Просто живи мирно!» Лин Лян покачал головой. «Нет, доктор Ситу, вы неправильно поняли. Я должен сказать вам кое-что более важное. Пожалуйста, дайте мне этот шанс!» Дин-Динсюэ. Догадывалась, что Лин Лян вероятно, собирается использовать Ситу Вайляна в какой-то своей задумке. Возможно, отправить его на японскую концессию в поисках Йокоямы Эй. Она хотела остановить его, но слова застряли у нее в горле. Если бы она спугнула Ситу Вайляна, что стало бы с Лин Ляном? Если его поймают японцы, которые считают его предателем, кроме Йокоямы никто ему не поможет». «Тебе стоит его выслушать», – произнесла она, смягчая тон и переходя на более доверительный. «Если он скажет что-то неразумное, можешь просто не обращать на это внимания». С этими словами она слегка повернула голову, одарив ситу Вайляна нежным, кокетливым взглядом. Увидев ее такой, он почувствовал, будто богиня спустилась с небес. Как он мог отказать ей? Вайлян изначально пришел сюда ради этой красавицы, Но прежде чем он успел обменяться с ней хотя бы парой слов, его отвлек соперник в любви. Лейн-Лян пошел вперед, ведя сету Вайляна в небольшой кабинет на втором этаже. Поскольку дзинь, -дзинь редко прикасалась к книгам, комната казалась особенно холодной и безжизненной, наполненной зловещей тишиной. Усадив сету Вайляна в плюшевое кресло, Лейн-Лян закрыл дверь и с тихим щелчком запер ее. Затем он придвинул стул и сел напротив Ситу Вайляна и начал говорить. — Доктор Ситу, до того, как я похитил тебя, ты уже знал о секрете Шенджихэна, не так ли? Ситу Вайлян почесал свою кудрявую шевелюру. — Я не так много знаю. Мне известно лишь, что он регулярно покупает кровь, и это казалось немного странным, но я не из тех, кто сует нос не в свое дело. Он не убивал людей и не устраивал пожаров. У каждого свои причуды. И они не являются незаконными, не так ли? Кроме того, продажа крови принесла мне неплохую сумму, и, честно говоря, он был добр ко мне. Несмотря на то, что я всего лишь скромный врач, он всегда относился ко мне как к другу, и я ценю это. Даже если бы он был монстром, я бы не испугался его. И ты не боишься, что однажды он может потерять контроль и причинить тебе вред? — Это маловероятно, не так ли? Ситу Вайлян усмехнулся. — Ну вот, ты опять начинаешь все усложнять. Ты через столько всего прошел, но все еще не отказываешься от желания создавать проблемы. Лицо Линляна оставалось холодным, когда он, понизив голос, произнес. — Доктор Ситу, вы помните, что в прошлый раз Когда я просил вас о помощи, я предложил вам 50 тысяч юаней, но вскоре после этого меня похитил Шенджихен. Я помню, 50 тысяч юаней это довольно значительная сумма. Мне все еще нужна ваша помощь с аналогичной задачей, но я не могу получить доступ к своим средствам прямо сейчас, поэтому не могу предложить вам 50 тысяч юаней. Подожди, ты хочешь, чтобы я помог бесплатно? Дин Динсюэ. Какое отношение к этому имеет Динсюэ? сюэ си в замешательстве моргнул. «Это не имеет к ней никакого отношения, но если вы согласитесь помочь мне, я отдам ее вам». -лян был поражен дерзостью этого заявления. Его одновременно расстроило неуважение Лейн-Ляна к Дин Динсюэ и позабавило это высокомерие он не мог сдержать улыбки. «Ты думаешь, это тебе решать?» Ли Инлян медленно моргнул, и этот глубокий жест почти походил на кивок. «Да, решать буду я. На каком основании? Она живой, дышащий человек, а не какой-то предмет. Даже если бы это было так, она не принадлежала бы тебе. Думаешь, что сможешь контролировать ее?» Вайлян говорил с горечью, его эмоции нарастали. Но Лин Ли Лян ответил холодным, хриплым тоном. «Потому что она любит меня». При этих словах Ситу Вай Лян вскочил на ноги. «Это делает тебя еще более бессердечным». Лин Ли Лян поднял голову. Его глаза были прикованы к Ситу Вай Ляну. Единственный способ вырваться из когтей дьявола – быть бессердечным. «То, что мисс Дин рядом со мной, конечно, полезно для меня, но я ее не люблю». Я не могу дать ей счастье. Однажды мой эгоизм может взять верх, и в конечном итоге я продам ее ради выгоды отставному японскому чиновнику ради лучшего будущего. Кто знает. Ты не посмеешь! — воскликнул Тувайлян. Лейн-лян спокойно посмотрел ему в глаза и ответил с невозмутимостью, как будто это было самым естественным действием. Я бы так и сделал. Затем... Без предупреждения он протянул руку, схватил Ситу Вайляна за запястье и усадил его обратно в кресло. Отпустив его, он выпрямился и снова встретился взглядом с молодым человеком. «Но не волнуйся, это всего лишь гипотетический сценарий. Этого не должно произойти. На самом деле, ты мог бы изменить ход вещей и сделать Мисс Дин и своим партнером по жизни. При моем содействии, конечно». Сказав это, Линлян заметил, что губы Ситу Вайляна плотно сжаты, а язык слегка подрагивает во рту, выдавая его беспокойство. Эта реакция также встревожила Линляна, хотя он заставил себя сохранить спокойствие и не отступить. В конце концов, по его опыту, Ситу всегда был довольно заурядный. И действительно, сколько вампиров вообще может быть в этом мире? «Ты мне угрожаешь?» Спросил Ситуай Лян. Думаешь, я не пойду и прямо сейчас не расскажу Зенсию о том, что ты мне только что сказал? И что потом? Спокойно спросил Линлян. Тогда она поймет, что была слепа и недооценивала тебя, воскликнул Ситуай Лян. А что будет дальше? Снова спросил Линлян. вставая и подходя к книжной полке. Он вытащил позолоченный порт сигар. Нажал на кнопку, и крышка открылась, обнажив ряд сигарет кэмл Сейчас все модные женщины начали курить, и дин, -дин тоже поддалась этой привычке, хотя и не стала полностью зависимой. Она курила для удовольствия. Сигареты пролежали так долго, что немного потеряли свой аромат. Лин Ли лян вытащил одну из них и положил в рот. Порывшись в ящике стола, он нашел несколько спичек и закурил. Выкурив одну, он поджёг сигарету, а затем медленно выдохнул. Его нервы слегка расслабились в облаке дыма. Он снова сел, протягивая портсигар Ситу Вайляну, который, однако, не взял ни одной сигареты. Ли Инлян пожал плечами и бросил портсигар обратно в стол. Ли Инлян сделал еще одну глубокую затяжку, и дым клубился вокруг его лица. Когда мне было пятнадцать», Я назвал старика Дзиня своим крестным отцом и переехал к ним в дом. Вторая мис прекрасно знает, что я за человек. Неужели ты думаешь, что она не понимает, что я не самый хороший? Она знает, но из-за своей любви она всегда оправдывает меня. Что бы я ни сделал, она верит, что у меня не было другого выбора, что меня принудили к этому. В ее глазах меня всегда можно простить если она так добра к тебе? Почему ты не любишь ее в ответ?» — спросился Вайлян. «Я не могу позволить себе роскошь говорить о любви. Это игра для таких людей, как вы, которым больше нечем заняться. У меня нет на это времени». Вайлян, услышав это, начал сомневаться, не страдает ли Инлян легкой формой психического заболевания. Но потом он вспомнил, Шенджи Хэн тоже не говорил о любви. Он проводил свои дни в мрачных размышлениях, как озлобленный человек, вероятно, потому что у него тоже не было на это времени. «Так что именно ты хочешь, чтобы я сделал?» — сменил тему Вайлян. «Если это что-то плохое, я не буду этого делать Лин Лейн-Лян улыбнулся, скривив губы. Этот молодой врач не был наивным, он не из тех, кем можно легко манипулировать, но ослепленный любовью он попал в ловушку Лин ляна